Глава 33 Мы издалека почувствовали запах. Горелое дерево, горелые листья, и все это отсыревшее. Когда показался разрушенный дом, мы с Рокси были мокрыми от капель падающих с деревьев. Сгущались сумерки. Между ветками просвечивало бело-васильковое небо, на котором уже зажглась пара ранних вечерних звезд. Луна еще не вышла, под ногами стояла темень. На прогалине, образовавшейся после пожара, падал какой-то свет. Но все было мрачным и черным, скорбным и безмолвным. Рокси включила фонарик на телефоне, чтобы видеть дорогу. В итоге вокруг луча света стало еще чернее. Сожженная часть леса была огорожена полиэтиленовой лентой с надписью «Полицейское ограждение. Вход запрещен». Я поколебался, а Рокси нет, и мы, поднырнув под ленту, прошли вперёд и услышали. «Бифа! Бифа! Ить, ить! Бифа!» «О чём это он?» — прошептал я, но Рокси лишь пожала плечами. Мы крались так тихо, как только могли, старались, чтобы не хрустело под ногами и, кажется, одновременно увидели его, сидящего возле круглого очага и глядящего на свой обугленный дом. В сумерках светлые волосы Альфи казались белыми. «Бифа! Бифа!» «Вы когда-нибудь видели сгоревший дом? Он выглядит страшно. Этот еще сохранил признаки дома. Остались черные стены и частично лестницы» но верхняя половина была почти полностью разрушена, и половицы второго этажа свисали вниз. Странно, но некоторые вещи казались нетронутыми. Огромный кухонный стол, хоть и почерневший от копоти, твердо стоял, а на нем громоздились тяжелые металлические ящики. Каменная раковина в кухне, похоже, не пострадала. В маленькой комнате в книжном шкафу стояли обугленные книги. Ветер носил по полу выпавшие страницы. Балки крыши торчали в небо. Мрачный скелет дома. Все остальное было почти полностью уничтожено. «Я знаю, что вы здесь», — произнес Альфи, и мы с Рокси хором ахнули. Он не обернулся. Мы же перестали прятаться и выпрямились. «Шпионы из вас никакие», — сказал Альфи, когда мы подошли к каменному очагу. «Я давно вас слышу». «Мы... мы вовсе не собирались шпионить за тобой», — начала Рокси, но он ее прервал. «Все нормально. Я не против. Вы любопытны. Это меня не удивляет». Он говорил безразличным тоном. И смотрел не нам в глаза, а на руины своего дома. «Очень жаль, Альфи», — сказал я. «Что так получилось? И... и твою маму, и все остальное». «Мне тоже жаль», — добавила Рокси. «И тут что-то произошло. Не знаю, были причиной сами слова, или момент, или ни то, ни другое, или и то, и другое. Но, оглядываясь назад, я понимаю, именно тогда началось наше приключение». Альфи нехотя отвел взгляд от черных развалин, вздохнул и посмотрел на нас. Спасибо и между нами возникла связь. «Если мы можем что-нибудь сделать, как-то помочь или...» Я умолк. Мне трудно было подобрать слова, и я повторял то, что в таких случаях говорили друг другу взрослые. «Это правда?» — спросил Альфи. «И что я должен был сказать?» «Нет, не правда, я соврал!» Не то, чтобы я не хотел ему помочь, просто я не мог придумать ничего подходящего для этой ситуации. Поэтому я решительно кивнул и ответил. «Чистейшая!» Рокси добавила «Да-да!» и закивала изо всех сил. Альфи тоже кивнул и произнес. «Хорошо. Может быть, мне потребуется кое-какая помощь». Он неуклюже поднялся, отвернулся от нас и направился к останкам дома. «Я должен знать, могу ли вам доверять». «Ты можешь доверять нам, Альфи?» — сказала Рокси. Я хотел добавить «смотря чего ты хочешь», но в горле у меня пересохло, и я лишь произнес «ну да».